93. Стражи порогой сильны, они вызывают из глубины всю неизжитую муть серых накоплений. Но хорошо в этот момент осознавать, что это испытание. В этот, но не потом, когда падение свершилось, врага увидеть, врага понять, врага встретить лицом к лицу и одолеть. Часто за внешней формой прельщения не видна его сущность. И забывается часто, что это лишь испытание, хотя тоже майя. Каждым порывом могучего устремления кверху вызываем на себя мощную волну стихийного противодействия, равную по силе порыву. В этом и трудность преодоления. Но сила стихийного сопротивления побеждается ритмом. Порыв, делаясь повторным, устанавливает ритм устремления. Ритм напряженнейший побеждает все. Но что же внутри противодействует так упорно яра? Это личное «я» с своими прошлыми накоплениями. Личность временна, но накопления ее давние. Земные, кармические узы прошлого, влекущие вспять. Сканды — фактора настоящего, но созданы прошлым. Личное явление данного воплощения, но корни его в воплощениях прошлых. Поэтому так и упор настрал. Средоточие прошлых, желаний, тенденции, импульсов, носитель личного я. Стражи порога, что же они собой представляют? Из прошлого перед внутренним оком поднимается мысль, облеченная в яркую форму, с которой когда-то сочеталось сознание. Эта ярко-картинная мысль вызывает по ассоциации целый ряд прошлых и усиливается новыми, подогревается импульсами астралы. Из прошлого встает тень забытых свершений, как мысленных, так фактических. Этот клубок, насыщенный энергиями, вложенными в них собственной воли, заслоняет весь горизонт сознания, требуя условий для проявления в плотном. Дукпа, сироним зла, тьмы, прячущийся за ним и раздувающий его дымные огни, невидимо глазу. Но силы этого махнатого клубка... воздействующего на все проводники, весьма ощутимо. Стражи порогов встали во весь свой рост, чтобы не пустить дальше. Очень важно понять смысл происходящего столкновения и его цель. Это очередное испытание перед новым подъемом. Когда в самом разгаре борьбы ум неотемнен непониманием и не затянут воронку астрального вихря, но и с глазами открытыми на происходящее, и дуг поукрыться не могут за этими образами наваждения, раздуваемые ими, и победа становится возможной. Врага надо знать, и силу его всегда посылается по плечу и всегда выбирает самое больное и уязвимое место. Но разве можно не победить? Последние попытки наиболее яры. «Меня призывайте, когда силы начинают сдавать». Победим, но сил врага надо знать.